Глава 34. Написав это письмо, Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Марьяна с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидав Оленина, она вскочила, взяла платок и подошла к печи. — Что ж, посиди с нами, Марьянушка, — сказала мать. «Не, я простоголовая», — и она вскочила на печь. Оленину видно было только ее колено и стройная спущенная нога. Он угощал старуху чаем. Старуха угостила гостя каймаком, за которым посылала Марьяну. Но поставив тарелку на стол, Марьяна опять вскочила на печь, и Оленин чувствовал только ее глаза. Они разговорились о хозяйстве. Бабука Улита расходилась и пришла в восторг гостеприимства. Она принесла Оленину моченого винограду, лепешку с виноградом, лучшего вина и с тем особенным простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которое бывает только у людей физическими трудами, добывающих свой хлеб, принялась угощать Оленина. Старуха, которая сначала так поразила Оленина своей грубостью, теперь часто трогала его своей простую нежностью в отношении к дочери. «Да что Бога гневить, батюшка! Все у нас есть, слава Богу, и чехерю нажали, и насолили, и продадим бочки три винограду, и пить останется. Ты уходить-то погоди!» «Гулять с тобой будем на свадьбе!» «А когда свадьба?» — спросил Оленин, чувствуя, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу, и сердце неровно и мучительно забилось. За печью зашевелилось и послышалось щелканье семечка. «Да что?» «Надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы», — отвечала старуха просто, спокойно, как будто оленина не было и нет на свете. «Я все для Марьянушки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного неладно. Лукашка-то наш что-то уж загулял очень. Вовсе загулял. Шалит. На Медни приезжал казак из сотни». — Сказывал он, в нога и ездил. — Как бы не попался, — сказал Оленин. — Я и говорю, ты, Лукаша, не шали. Ну, молодой человек, известно, куражится. Да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, обрека убил, молодец. Ну и смирно бы пожил, а то уж вовсе скверно. — Да... «Я его раза два видел в отряде. Он все гуляет. Еще лошадь продал», — сказал Оленин и оглянулся на печь. Большие черные глаза блестели на него строго и недружелюбно. Ему стало совестно за то, что он сказал. «Что ж, он никому худо не делает», — вдруг сказала Марьяна. «На свои деньги гуляет». И, спустив ноги, Она соскочила с печи и вышла, сильно хлопнув дверью. Оленин следил за ней глазами, покуда она была в хате. Потом посмотрел на дверь, ждал и не понимал ничего, что ему говорила бабука Улита. Через несколько минут вошли гости старик, брат Бабуки Улиты с дядей Ерошкой, и вслед за ними Марьяна Сустенькой. Здорово, дневали, пропищала Устенька. «Все гуляешь? обратилась Устенька к Аленину. Да, гуляю, отвечал он, и ему от чего-то стыдно стало и неловко. Он хотел уйти и не мог. Молчать ему тоже казалось невозможно. Старик помог ему. Он попросил выпить, и они выпили. Потом Оленин выпил с Ерошкой потом еще с другим казаком, потом еще с Ерошкой. И чем больше пил Оленин, тем тяжелее становилось ему на сердце. Но старики разгулялись. Девки обе засели на печку и шушукались, глядя на них, а они пили до вечера. Оленин ничего не говорил и пил больше всех. Казаки что-то кричали... Старуха выгоняла их вон и не давала больше чехеря. Девки смеялись над дядей Ерошкой, и уж было часов десять, когда все вышли на крыльцо. Старики сами назвались идти догуливать ночь у Оленина. Устенька побежала домой. Ерошка повел казака к Ванюше. Старуха пошла прибирать в избушке. Марьяна оставалась одна в хате. Оленин чувствовал себя свежим и бодрым, как будто он сейчас проснулся. Он все замечал и, пропустив вперед стариков, вернулся в хату. Марьяна укладывалась спать. Он подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался у него. Она села на постель, подобрала под себя ноги, отодвинулась от него в самый угол, и молча, испуганным, диким взглядом смотрела на него. Она, видимо, боялась его, а Ленин чувствовал это. Ему стало жалко и совестно за себя. И вместе с тем он почувствовал гордое удовольствие, что возбуждает в ней хоть это чувство. Мариана, сказал он, — Неужели ты никогда не сжалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя. Она отодвинулась еще дальше. Вишь, вино-то что говорит? Ничего тебе не будет. Нет, не вино. Не выходи за лукашку. Я женюсь на тебе. Что же это я говорю? подумал он в то самое время, как выговаривал эти слова. «Скажу ли я тоже завтра?» «Скажу. Наверное, скажу. И теперь повторю», — ответил ему внутренний голос. «Пойдешь за меня?» Она серьезно посмотрела на него, и испуг ее как будто прошел. «Марьяна, я с ума сойду! Я не свой! Что ты вели, что и сделаю!» и безумно нежные слова говорились сами собой. «Ну, что брешешь?» — прервала она его, вдруг схватив за руку, которую он протягивал к ней. Но она не отталкивала его руки, а крепко сжала ее своими сильными жесткими пальцами. «Разве господа на как женятся? Иди!» «Да пойдешь ли! Я все...» «А Лукашку куда денем?» — сказала она, смеясь. Он вырвал у нее руку, которую она держала, и сильно обнял ее молодое тело. Но она, как лань, вскочила, спрыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. Олени напомнился и ужаснулся на себя. Он опять показался себе невыразимо гадок в сравнении с нею. Но ни минуты не раскаиваясь в том, что он сказал, он пошел домой и, не взглянув на пивших у него стариков, лег и заснул таким крепким сном, каким давно не спал.